То десятое. Мадам Мартен сообщила Альберту по секрету, что жильцы его подумывают съехать. Не знак ли это свыше? С Катьей дело потихоньку двигается. Шутить вот начали. Скоро можно спросить, что она думает о жизни в деревне. А жильцы-то хороши, помалкивают. Вспомнилось, когда они заселялись, глупо вышло. Указал на белый кружок на кухонном столе, попросил, вы его не оттирайте, и добавил. А утиное чучело можете выбросить. Не выбросили. Кружок остался от Вероникиной чашки. Выложил подставку для горячего. Она разливала чай. Смотрел на прядку, убранную за аккуратное ушко. Три дня как приехала, а он уже маялся. Не знал, как сказать, что сразу понял. Это она и есть. Она, Вероника. Ее он ждал или искал, неважно. Но это она. Вероника взяла чашку, и он решился. Промямлил. Улыбнулась, сделал к ней шаг, она поставила чашку на стол мимо подставки. Недели три назад кто-то звонил из Нормандии. Номер незнакомый, сообщения не оставили. А вдруг Вероника? Ну уж очень нелепая идея. Не перезвонили. Все чаще мысль крутится съездить Катье в Новобарксакс. Когда ходили с Мариной на голубятню, нашептал птицам желание. В детстве часто сбывалось, может и сейчас сбудется.